Глава 33. Неожиданная встреча или дары бомжа. У входа были остатки баррикад. Мне уже хорошо знакомы такие следы. Разбитые доски, помятый металл, много гильз рядом. Похоже, рейдерам всё же удалось попасть внутрь. На первом этаже располагался холл, в углу аптечное помещение, как обычно обнесено полностью. Многие пузырьки были разбиты, и запах лекарств перебивал все остальное. Не могу понять, есть тут кто-то сейчас или нет. На всякий случай активировал невидимость. Гришу и остальных оставил у входа. «Никого не пускать и не выпускать», — приказал я. «Григорий, ты за главного». «Я сделать». — пробасил он. Атмосфера, конечно, угнетающая. На меня аж флешбеки навалились. Все эти многочисленные походы, сдача анализов и прочее говно. Хорошо, что сейчас я чувствую себя намного здоровее, хотя и не совсем жив. На первом этаже ничего интересного не нашел. Но это и не удивительно. Обычно все живут на верхних этажах. На втором и третьем тоже особо ничего ценного не было. Какое-то оборудование, скорее всего, уже в нерабочем состоянии. Много обглоданных тел. На одном нашел синюю повязку. Люди-демона. Аж скулы сжались от одной мысли о нем. но ну, ничего, мне немного осталось до десятого уровня. Как получу новые боевые навыки, так и начну охоту за ним. Дальше было интересней. На лестнице нашел остатки баррикады из всякого хлама. Холодильник, плита, всякая мебель. Кто-то использовал мой способ для обороны убежища. Мое уважение. А вот на четвертом этаже даже следов борьбы было намного больше. Стену в одной из помещений будто подорвали. Внутри кровь, гильзы, но тел не было. Кто-то убрался, разве что слегка. Здесь явно кто-то жил. Повсюду пустые банки из-под консерв, чипсов и прочей еды. Да и запах человечков усиливался. На самом деле тут аж вонь от стоит. Нашел дыру в стене, которую видно было с улицы. Большая, да еще и в несущей стене, как будто кто-то из гранатомета ее взорвал. Что же тут случилось? Аж интерес разыгрался. Поднялся на пятый этаж и заметил виновника этого мерзкого запаха. В углу, в одной из комнат, на куче тряпья, в углу сидел бомж, напивая под нос что-то знакомое. «Я бычок подниму, горький дым затяну». Даже удивительно, как он выжил в этом зеленом аду. Даже по его защитному костюму сложно поверить, что этот человек может передвигаться по туману это не костюм вовсе, а сплошной скотч с изолентой, намотанной на какую-то одежду. И пиджак. Конечно же, пиджак, подчеркивающий важность этого человека. Защитная маска — вообще нечто. Рядом с бомжом лежала обрезанная пятилитровая бутылка для воды, а вместо горлышка к ней приделан фильтр противогаза. Забавный персонаж. Ну, раз он жив то эти подделки работают. Хотя бомжей, мне кажется, и ядерная война не убьет. Они же как тараканы. Четвертый уровень, между прочим. Значит, несколько десятков мертвяков он все же убил. Я подошел к нему поближе, о чем сразу пожалел. Запах пота и перегара усилился раза в два. Рядом с незнакомцем лежало старенькое охотничье ружье. Я тихо поднял его, но бомж это заметил срань господня хриплым голосом выругался он поднялся и потянулся за улетающим от него оружием стоять сказал я бомж замер с бутылкой водки в руках посмотрел по сторонам затем на бутылку допился буркнул он и обреченно плюхнулся на задницу ты здесь один спросил я для эпичности и комичности ситуации Я сделал голос более низким, а слова протягивал на манер церковного батюшки. «К-кажется, да». «Когда кажется, креститься нужно». Бомж незамедлительно перекрестился. «Инокентий», — прочитал я имя над его головой. «Г-господь?» «Ты находил здесь вакцину?» «Нет, не было, клянусь». — ответил он и снова перекрестился. Я едва сдерживался, чтобы не заржать. Все же я сжалился над бедолагой и деактивировал невидимость. Бутылка выпала из рук накентия а челюсть слегка отвисла. — Не так я тебя представлял, — буркнул он. — Да не бог я никакой. Я Артем Морозов. — А как ты... А кто... А почему? — Навык такой... «Так ты один тут или нет?» «Один». Как-то грустно выдохнул он. «Выпить хочешь?» Снова взялся за бутылку. «Нет, спасибо. Скажи лучше вакцину. Не находил тут? Пробирку какую-нибудь с жидкостью или шприц?» «Шприцы находил, пустые. Пробирку не находил». Искренне ответил он. «Точно? Есть хочешь? Могу обменять еду на вакцину». «Много еды?» «У тебя есть еда», — обрадовался бомж. «Ща!» Он поднялся и принялся рыться в рюкзаке, стоявшем возле лежанки. Иннокентий так возбудился, что его движения стали еще более неловкими, чем мои на первых уровнях. Затем он вовсе психанул, перевернул рюкзак и высыпал из него все содержимое. Сгреб в кучу все лекарства, что там были, и протянул мне. Анальгин, спрей от кашля, валерьянка, активированный уголь. Не, мужик, тут вакцины нет. Забирай все, мне не надо. Голова сейчас даже с бодуна не болит. Дай покушать, пожалуйста. Я снял свой рюкзак и открыл инвентарь. Нашел там банку сардин, паштета и упаковку сухариков. Это все, что выпало с мертвяков по дороге сюда. Еду я постоянно с них забираю. Мне хоть она пока не нужна, но систему обучаю с расчетом на будущее. Да и Еве со Шварцем пригодятся. Держи, оставь лекарства, мне они не нужны. Спасибо. Дай тебе Бог здоровья, добрый человек. Хоть кто-то меня человеком считает, даже приятно как-то. Однако бомж не успокаивался и суетливо озирался вокруг, думая, чем же меня отблагодарить. «Точно выпить не хочешь? Может, за знакомство?» «Я не пью. Организм отторгает». «Так оно с непривычки. Это дело поправимое». «О!» — вдруг воскликнул он и ушел в соседнюю палату. Я насторожился, прислушался. Бомж что-то тащил. Через минуту он вернулся с... «Это электросамокат?» — удивился я. «Агась! Только это батарейка подлосила!» «Неудивительно! Стоп! Это, кстати, неплохая идея! Я же могу зарядить его у себя в бункере, соляры там запас приличный, а с колесами этот запас пополнить будет нетрудно!» Вместе с самокатом бомж протянул мне и... зарядное устройство! «Спасибо, это мне пригодится!» Принял я дары бомжа. Дары бомжа. Звучит, как плохая пародия на Гарри Поттера. Да, вот я и примкнул к тем психам, которые всех бесят, бесконтрольно летая по городу. Ты же должен был бороться со злом, артём Скажи, Иннокентий, а кто здесь раньше жил? Ты их видел? Не, не видал. Я тут на пару дней, потом дальше пойду. — Я на одном месте долго не сижу. Зомбаки борзеть начинают. — Понимаю. — Так и живем, — философски добавил он. — Ладно, я тогда пойду. Береги себя. — Ты это... Ружо, отдашь? — А, ну да, держи. Я спустился вниз, но перед выходом решил еще проверить подвал. Там нашел несколько скелетов и оборванную проводку, ведущую от распределительной коробки судя по всему здесь был генератор и не маленький причем воздух он забирал с улицы через самодельный рукав рядом еще валялись остатки обшивки видимо таким образом генератор изолировали от тумана а заодно и обешумили кто бы здесь не жил мозгов у него хватало и сил тоже если он смог вынести такую громадину Забрав свою свиту, я отправился назад, немного в подпорченном настроении. Вакцины здесь, если и были, то их давно забрали. Найти бы этих ребят, может, я бы смог договориться. За банку консерв ее, конечно, вряд ли продадут, но я мог им и ядро подогнать, хотя оно мне и самому пригодилось бы. На обратной дороге я заметил кое-что необычное. Во-первых, это шлейф запаха. Тот самый запах, что был в больнице, только без бомжачей вони и примеси лекарств. А еще кое-где попадались вещи, которые обронили эти странные люди и зараженные. Такое ощущение, что они шли вместе. В основном не попадалась одежда, но и немного еды нашел. Во-вторых, следы боя. Эти переселенцы убивали всё живое и альтернативно живое, что попадалось на их пути. След привел меня к супермаркету. Кажется, я его где-то видел. Точно. Это то самое здание, где люди устроили ловушку. Здесь еще раз-то чуть не попался. Вот только эти люди заметили меня издалека и очень точными выстрелами убили двух моих сереж. Блин, совсем забыл про встречу с этим Растаманом. До нее, кажется, парней осталось. Я заметил вспышку пламени на крыше магазина, Приказал Плевуну зарядить туда кислотой, и он, кажется, попал, судя по крику боли. Огонь по нам усилился, и мне пришлось отступить. Стрелков там много и стреляют хорошо. Не как обычные рейдеры. Как будто там засели опытные военные. Я думал, они должны зачищать город от зомби и защищать людей. А хотя... Я же пришел сюда с отрядом мертвых, чего я ожидал. Теплые и радушные встречи. «Может, подойти к ним, одев АЗК?» «Нет, это слишком опасно. Если они и простых людей убивают, то без прикрытия меня быстро расстреляют. Там человек двадцать, не меньше». «Ладно, никуда они не денутся. Вернусь сюда позже, когда окрепну». Я повернул в сторону дома и не спеша отправился в путь, вербуя заодно новых зараженных. У меня было еще три свободных очка командования, и мне хотелось занять их достойными зараженными. И мне как раз попалась достойная кандидатура, даже слишком достойная. В одном здании, небольшом торговом центре, я почуял необычный запах. Прокачанный мутант, уровень десятый, не меньше, а рядом с ним куча зараженных. Мутант был на втором этаже, похоже, жрал человеченку и не подпускал к себе никого. Рядовые мертвяки крутились на первом этаже, в надежде, что и им что-то перепадет. На лестнице скопилось уже несколько тел простых сереж и люд с дырами в теле, как от моих шипов. Это были те самые наглецы, что решили помешать трапезе мутанта. Еще я чувствовал странный запах. Похожий на обычный туман, только более концентрированный и свежий, что ли. Мне даже дышать стало сложнее этим воздухом легкие горло у меня слегка обжигало как от курения очень тяжелых сигарет кстати курить мне больше не хотелось хоть я и мог мелкая моторика была в норме я выбрал самого сильного сережу и обратил его потратив аж девяносто днк немного подумав обратил еще одного седьмого уровня выделив еще 70. мест в команде больше не было но мутант наверняка его освободит а если нет Всегда можно будет отпустить одного из слабых, чтобы получить более сильного. Остальных просто убил, так как ДНК на обращение мутантов нужно много, а у меня накопилось всего семь сотен. Но вместе с этими голодными бедолагами было уже девять сотен. Хотя и этого может не хватить. Поэтому вышел на улицу и нашел еще с десяток сереж. Этого уже должно хватить. Кстати, с Плевуном за ними охотиться было куда легче. Он мог харкать кислотой метров на тридцать. С такого расстояния зараженные меня даже не видели. Можно было еще заморочиться и поискать Сереж для битья, убедить их примкнуть ко мне без навыка, чисто на харизме и обещаниях, а затем отправить их на убой. Но на это не было времени. Дело шло к ночи. А мне еще нужно вернуться домой до наступления темноты, хотя с большой толпой можно и ночью гулять. В бой все же первыми отправил самых слабых. Тварь почуяла их заранее и атаковала, как и остальных на лестнице. Мне даже сложно было определить вид этого существа. Система не давала ему четкого названия, как Громиле или Охотнику. Мутант просто назывался Гибрид. Уровень даже не показывался мне. Внешне он был очень отдаленно похож на человека, разве что количеством конечностей но передвигался и на руках, и ногах, причем удлиненных. Локти у твари были выше вытянутой головы с продольными полосами, напоминающими дреды. Хвост — длинный, подвижный, с толстыми позвонками, а в конце еще на две части разделялся. Тварь расправилась с первым противником очень быстро. стала на задние лапы, а передними атаковала с молниеносной скоростью. Тогда в бой вступили остальные — Плевун зарядил в монстра кислотой, угодив в ребра, просвечивающиеся под бледной тонкой кожей. Но, к моему удивлению, кислота эту кожу не разъела. Хотя мутанту было неприятно. Он злобно зарычал, выбрав из толпы Плевуна, а затем атаковал и его с расстояния. Раскрыв пасть, оттуда вырвался шип размером с приличную сосульку. Вслед за шипом летело что-то похожее на кишку или щупальца. Возможно, это был язык мутанта, очень длинный язык, метров десять. С этого расстояния мутант пробил грудь моему плевуну, а затем вернул шип обратно в свою пасть. Тем временем его атаковали все мои остальные питомцы, а я в невидимости пытался зайти ему за спину, хотя на лестнице шириной метра три это было сделать не так просто. Мутант без проблем разорвал еще двух моих приспешников — и сцепился с Гришей. Но даже здоровяку с ним справиться было сложно. Он пытался ухватить монстр за лапу, но тот двигался слишком быстро, нанося множество ударов моему танку, так сказать. Мне удалось подобраться к мутанту сбоку и всадить три шипа под ребра и еще три в область поясницы. Я начал их деформировать внутри монстра. Уродец взревел... «Стал на задние лапы и откинул меня одним ударом на наотмашь!» «Я отлетел на два метра, ударившись спиной о перила, и потерял половину здоровья!» «Ну и силище!» «Я даже легкую боль в позвоночнике почувствовал!» «Надеюсь, ничего не сломал!» «Мутант выстрелил своим языком, как жаба переросток целясь в Гришу!» «Но здоровяк молодец!» «Успел ухватить монстра за язык и силой потянул на себя!» Мутант потерял равновесие и покатился по ступеням. Я быстро поднялся и бросился за ним, выделив все свое ДНК для обращения. Запрыгнул на распластавшуюся тушу и начал наносить быстрые удары. Но не тут-то было. Уровень зараженного слишком высок для обращения. Облом получается. здоровье у тваря оставалось немного, но он пытался бороться. Гриша не дал ему подняться, навалившись всем весом и обхватив за голову. Я же подобрался к шее врага и нанес добивающий удар. Получено 3125 единиц опыта. Получено 311 единиц ДНК. Получена новая мутация. Заражение уменьшено на 0,1%. «Неплохо насыпали». Но все же хотелось приручить эту тварь. В дуэте с Гришей они были бы просто непобедимы. Какого же уровня был этот уродец? «Можно есть», — медленно произнес Гриша. «Похоже, этот бой его сильно измотал. Здоровье танка упало аж до десяти процентов. Кушай, мой маленький, кушай», — разрешил я. Осмотрев всех остальных, никто не подавал признаков жизни. Остался лишь Борис. Но он не вступал в бой по моему приказу. Не хотелось бы его потерять. Он хороший разведчик, но как боец не лучше рядового Сережи. К тому же это первый прирученный мной питомец, поэтому я к нему привязан чуть больше, чем к остальным. А вот плевуна действительно жаль. Ну хотя бы образец его крови взять. Возможно, Шварцу она будет полезна. Заодно взял кровь с убитого нами мутанта. А пока Гриша набивал брюхо на пару с Борисом... Я проверил новую мутацию. Шестое чувство уровень 1. Вы ощущаете приближающуюся опасность непосредственно перед угрозой вашей жизни. Кроме того, вы можете чувствовать противника на небольшом расстоянии от вас. Ну, первая часть мне понятна. Я и до этого иногда чувствовал опасность. Может, не так точно, но задатки шестого чувства у меня были. А вот что значит «чувствовать противника»? Это у меня тоже вроде было раньше. Я могу услышать шум врага или запах на небольшом расстоянии, хотя с запахом все сложнее. Все зависит от воздуха вокруг, движения ветра, да и от моего собственного запаха тоже. Я покопался в интерфейсе и понял, что изменилось. Изменения были в моем радаре, на котором я видел своих питомцев. Теперь, кроме гриши и Бориса, я видел на нем и остальных зараженных. Правда, не очень далеко, ближайшие были в паре десятков метров от здания, и я едва мог их различить. Почти невидимые маленькие желтоватые точки, штук шесть. Они медленно бродили вокруг здания, чувствуя вкусную добычу, но при этом, видимо, боялись войти внутрь. Я поднялся на второй этаж, посмотреть, что же так яростно защищал мутант, и я безумно обрадовался увиденному. Эта радость даже затмила огорчение от неудачного приручения мутанта. Посреди зала лежало несколько разорванных человеческих тел. Но не это вызвало мой восторг, а то, зачем пришли эти люди. Среди обломков под пробитой дырой в крыше стояла целехонькая и рабочая капсула, выпускающая густой туман. «Ну вот я и нашел свое первое ядро».